Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Дмитрий Евдокимов. «Ищите нас в космосе». Окончание фантастической повести, опубликованной в журнале «Юный техник» номер 7 за 1980 год. Читает Олег Шубин. Несколько часов спустя они вышли из туннеля на вершину одной из гор. Сориентировавшись по звездам, спустились с хребта, космоход осторожно несли на руках, к той расщелине, вдоль которой лежал прежде их путь, и вскоре нашли свою машину. По счастью, она не пострадала во время метеоритного дождя. Погрузив космоход в кабину, трое ребят и трое разведчиков двинулись в обратный путь. Вскоре они снова были у набора. Помощники набора приготовили аккумуляторы. Яродан быстро нашел контакты, ведущие к двигателю космохода. Вместе с Петей они закрепили проволочки, которые Петя называл выходами. К выходам один за другим присоединили аккумуляторы и закрепили их на аппарате. И вот наступил долгожданный миг. Космоход заурчал и неожиданно резво покатился по каменистой поверхности плато, вращая подковообразной антенной. Метров через двести он резко затормозил и, направив антенну вверх, неподвижно замер. Передай вот, взволнованно сказал Петя. петя сказал костя а как ты думаешь наши догадаются что это мы с тобой подаем сигналы вряд ли но когда расшифруют увидят фигуры в скафандрах и узнают что плутон обитаем тогда обязательно ракету пришлют уже с космонавтами а все таки надо весточку дать что здесь именно мы чтобы в школу передали костя и петя задерживаются мол по уважительной причине они на плутоне ух ты идея Пети очень понравилась Тут и все ребята удивятся. А как мы передадим? Ведь космоход звуковые сигналы не воспринимает. Напишем на чем-нибудь, и когда система заработает, покажем. Когда пришли в пещеру, мальчишки написали найденным в рюкзаке фломастером на Костиной белой майке. Мы, московские школьники, попали на Плутон методом телепортации. Просим сообщить родителям и в школу. С космическим приветом Петя и Костя. Теперь надо было ждать, когда космоход вновь начнет передавать информацию на Землю. Неожиданно стены комнаты, где они сидели, содрогнулись от глухого толчка. Ярадан вскочил, прислушиваясь. Наверное, упал метеорит. И набор покачал головой. Нет, похоже, что в коре планеты образовалась новая трещина. Новый, еще более мощный толчок заставил всех поспешно надеть скафандры и выбраться на поверхность. Сферический купол, на который Петя и Костя давно обратили внимание, пылал, освещая все далеко вокруг. «Взорван резервуар с горючим!» — закричал и набор. В ярком свете они увидели фигуру в скафандре. Неизвестный сделал несколько шагов в их сторону и упал. Шлем скафандра был смят, однако стекло оставалось целым. «Воломир!» — вырвался общий крик изумления. «Да!» Это был Воломир старший Он с трудом открыл глаза. Я спешил, как мог, но опоздал. Внизу Валамиры освободили от скафандра, обработали раненую голову каким-то раствором. Вскоре раненый пришел в себя и начал рассказывать. Я понимал, что Хиросат замыслил что-то недоброе. Когда я прощался с сыном, то посоветовал ему искать и набора. Но мои слова уловил Хиросат, и решил одним махом избавиться от землян и от всех недовольных. Глухой рокот прокатился по подземелью. Он вынудил совет послать одного из хранителей времени, чтобы уничтожить все сооружения, построенные и набором. К счастью, есть еще члены совета, которые сохранили порядочность. Они-то и помогли мне выбраться на поверхность, чтобы я смог вас предупредить. Но, видимо, я вел себя недостаточно осторожно. Посланец Хиросада выследил меня и в темноте нанес удар по шлему. Очнулся я только от, я только от взрыва. Слишком поздно. Ярадан стремительно вскочил. «Еще двое! За мной! Он не уйдет! На машине мы будем у города раньше и сумеем его перехватить!» Мальчики тоже вскочили с места, но их удержал и набор. «Справиться без вас!» Вскоре маленький отряд разведчиков вернулся. Они привели невысокого, ростом с подростка, члена Совета Хранителей Времени. «Вы все равно погибнете», — угрюмо проговорил пленник. Валамир-старший свел к переносице брови. «Я вызываю тебя на смертельный поединок». По комнате прокатилась волна ужаса. «Я принимаю твой вызов. Еще никто не мог побороть мысли Хранителя Времени». «Валамир, ты очень рискуешь», — сказал Инабор. Преступление нельзя оставлять безнаказанным, возразил ему Ярадан. Если Валамир откажется, я вызову хранителя. Противники встали друг против друга. Всем надеть защитные экранирующие шлемы, услышали мальчики приказ и набора. Поединок может быть опасен и для свидетелей. Это страшное испытание, волнуясь, сказал Валамир младший друзьям. Поединок выигрывает тот, кто сильней духом. Соперники скрестили на груди руки. Словно лезвие шпак встретились взгляды. Воломир качнулся, сделав шаг в сторону, но устоял, нашел силы выпрямиться. Нестерпимо долго тянулось время. Вдруг хранитель судорожно сжал голову руками, дико вскрикнул и рухнул на пол. Воломир бессильно опустил руки и, шатнувшись, сел на скамью у стены. «Унесите поверженного!» — приказал и набор. Весь этот день отряд и набора провел на поверхности, пытаясь восстановить разрушенные. Вечером все вернулись удрученные. Погибло бесценное оборудование. Его можно было возродить только в городе. Оставшихся запасов кислорода и пищи могло теперь хватить лишь на несколько месяцев. «Я думаю», — сказал Валамир после долгого размышления, «что есть еще один способ связи с землей. Валамир XV, передавая мне в свое время полномочия, сообщил, что Монопад создал запасной вариант связи, который можно воспользоваться только в крайнем случае. Но завещание Монопада хранится в потайной комнате рядом с залом связи в подземном городе. «В город пойду я». Потянулись долгие часы ожидания. Прошел день. От Воломера не было никаких известий. «Нужно идти, выручать Воломера», наконец твердо сказал Яродан. «Возьмите нас с собой», — уговаривали ребята. «Это игра не для детей», — хмурился Ярадан. «Да и вход в город наверняка охраняется». «Правда?» — он помолчал. «Есть еще один вход, запасной. О нем знают только я и Хиросад». «Почему только ты и Хиросад?» — спросил Инабор. Ярадан молчал несколько долгих минут и, наконец тихо сказал. «Потому что Хиросад — мой отец». Но я пошел вслед за Инабором, когда понял, где правда. Он помолчал еще немного и потом обратился к ребятам. «Риск большой, но, думаю, мы должны...» «Конечно!» — ребята кинулись надевать скафандры. «Только будьте осторожны!» — напутствовал их и набор. «Помните, Хиросат Коварин!» Через несколько часов Ярадан и мальчики добрались на своей машине до секретного хода, скрытого в горной долине. С трудом подняли тяжелый люк. Первым по металлическим скобам, вбитым в стену шахты, начал спускаться Яродан. Петя и Костя сверху светили ему фонариками. Вскоре он достиг дна. За ним спустились ребята. Луч фонаря нащупал в стене темное отверстие — горизонтальный ствол. Теперь вперед пошел Петя. Он умело лавировал между грудами каменистой породы, пока путь не преградила массивная металлическая дверь. Петя подошел к двери вплотную, чтобы поискать, нет ли где щели. Он прикоснулся к металлу, и вдруг дверь бесшумно уплыла вверх. Не раздумываясь, Петя шагнул вперед, и тут же дверь мгновенно опустилась за его спиной. Он оказался отрезанным от друзей. Ловушка. Мальчик прижал за спиной к металлу двери. Минуты шли, однако никто не показывался. Петя с силой постучал в дверь, надеясь услышать ответный стук друзей, но снаружи не проникал ни один звук. Мальчик решил двигаться дальше. Он шел по просторному туннелю и, поскольку до сих пор никого не встретил, постепенно успокоился. С каждой минутой становилось все жарче, и Петя решил раздеться. Но стоило ему отвернуть шлем, как он почувствовал, что ноги стали ватными и закружилась голова. Петя прилег у стены, и через мгновение его глаза сомкнулись. Он не видел, как над ним склонился Хиросад, не почувствовал, как его перенесли в зал Совета Хранителей Времени. Петя очнулся, когда действие снотворного газа кончилось. Он вздрогнул, почувствовав на себе тяжелый взгляд Хиросада. «Зачем пожаловал, пришелец?» — зло спросил Хранитель Времени. Спасительного, экранирующего мысли шлема на голове не было. Чтобы не думать о друзьях и о цели своего визита — Петя начал вспоминать фильм «Белоснежка и семь гномов», который он недавно посмотрел. Представил себе злую фею, гномиков, смешную черепаху, которая всегда опаздывала. Хиросат явно злился. Его холодная, давящая воля захлестывала Петя на сознании арканом. Чувствуя, что почти теряет сознание, мальчик закричал изо всех сил «Воломер! Воломер!» «Ты хочешь видеть Воломера?» «Ну что ж!» Придется тебя отправить к нему. Петя почувствовал, как пол проваливается под ним. Мгновение, еще ничего не понимая, он висел в пустоте, затем с невероятной силой его притянуло к стенке. Глаза постепенно привыкли к темноте, и мальчик обнаружил, что он находится в большой прямоугольной яме с гладкими, будто отполированными стенами. На противоположной стене что-то поблескивало. Петя скорее угадал, чем увидел огромную, будто распятую фигуру в скафандре. Воломер? Да, это я. Мысли Воломера доходили до Пети едва-едва, словно сквозь сильные радиопомехи. Воломер, где это мы? В черной яме. А что это такое? Гигантский магнит с очень сильным электрополем. Поэтому мы притянуты к стенам? Верно. Только не мы сами, а наши скафандры. «А как вы попали сюда?» Хиросат пригласил меня в зал совета, чтобы мирно, как он уверял, поговорить. Я поверил ему. Пошел, но пол подо мной внезапно расступился, и я оказался здесь. «Что же делать?» «Скафандр на тебе расстегнут?» «Да, до пояса». «Твое счастье! Попробуй потихоньку выбраться из него». «А Хиросат ничего не заметит?» «Нет». ведь не только мои мысли изолированы для внешнего мира. Его мысль тоже не может сюда проникнуть. Петя осторожно начал высвобождать из скафандра одну руку, потом вторую. Затем он выскользнул из скафандра и очутился на полу. Теперь Петя мог расстегнуть застежки скафандра Воломира. Теперь и Воломир освободился из железных оков скафандра, встал рядом с мальчиком. «Наверное, Хиросат теперь сам спустится к нам для переговоров», сказал Петя. «Нас ему нечего бояться». Ведь для него мы пришпилины к стене. А люк он наверняка оставит открытым, иначе сам останется в западне. Так? А для нас двоих хиросад не страшен». Едва пленники вновь влезли в скафандры, как люк наверху распахнулся и в камеру упали, тут же прилипнув к стенам, как мухи на липкой ленте еще три фигурки в скафандрах. Петя даже застонал от огорчения, убедившись, что это Костя, Воломир младший и Ярадан. «Ой, Петька, это ты!» с облегчением, воскликнул Костя. «А там кто? Воломир!» «Это что же, все мы в плену?» «Не совсем», — ответил Петька. «Скорее расскажи, как вы сюда попали». «Я сам ничего не понял. Когда за тобой дверь закрылась, мы начали в нее стучать, и все без толку. Думали мы, думали, как быть, и решили прорваться через главный вход. Подходим». Шлюз сам раскрылся. «Но мы быстро туда, а там никого. Заходим в следующую комнату». Только хотели снять скафандры, вдруг пол исчез, и мы, ух, и вот здесь. Воломер-старший насторожился. По-моему, Хиросат будет здесь с минуты на минуту. Он оказался прав. Люк вновь распахнулся, сверху упала веревочная лестница, и по ней легко, несмотря на возраст, спустился Хиросат. С явным злорадством он осветил ярким фонариком лица пленников и остановился около Яродана. «Ну что, сынок?» «Может, передумал, отступился от инобора. В таком случае город готов тебя принять». «Нет, отец», — твердо ответил Ярадан. набор прав, и я всегда буду с ним». «Жаль», — равнодушно сказал Хиросад, погасил фонарь и шагнул к лестнице. Вдруг он почувствовал, что кто-то хлопнул его по плечу. Хиросад обернулся и с изумлением увидел Петю. В то же мгновение мальчик бросился на Хиросада, «Эх, как сейчас пригодились бы ему кости на уроке самбо!» Петя мысленно пожалел, что был нерадивым учеником. Однако ему повезло. Хиросад не ожидал нападения и не удержался на ногах. Петя упал на него, не давая подняться. Воспользовавшись замешательством, Воломер быстро выбрался из скафандра и поднялся вверх. Петя оставил Хиросада и кинулся к друзьям, чтобы освободить их от шлемов и расстегнуть скафандры. Хиросад попытался мысленно остановить мальчика, но магнитное поле нейтрализовало его силу. Тогда он бросился к веревочной лестнице и выбрался наверх, но там его уже ждал Воломер. И не только он. Когда мальчики и Еродан, освободившись от скафандров, тоже выбрались на поверхность, в зале было множество жителей города. С каждой минуты их становилось все больше. «Слушайте, люди планеты!» — закричал Воломер. «Хранители времени вас обманывают!» Они пытались уничтожить и набора, и землян. Зал возбужденно гудел. К Пете и Кости пробрался Воломер-младший. Хиросад куда-то исчез. Да, э, куда он теперь денется?» — махнул рукой Петя. «Видишь, мы побеждаем!» На отсутствие Хиросада никто действительно не обращал внимания, словно никто не хотел иметь с ним никакого дела. «Давайте, посланцы земли, вместе прочитаем завещание Великого Монопада», — сказал Воломер. С волнением он снял с шеи цепочку, на которой была закреплена небольшая плоская коробочка. Что-то щелкнуло, и из коробочки вырвался тонкий, как игла, луч. Воломер прочертил им по стене какие-то знаки, и она бесшумно раздвинулась, открыв за собой еще один зал. В его центре, на подставке, стоял светящийся куб. Воломер провел по нему лучом, и он распался надвое. Посреди лежал свернутый в трубку лист. Развернув его, Воломер благоговейно прошептал, «Древние письмена! Они начертаны рукой самого монопада!» В письме сообщается, что во время монопада была построена еще одна ракета, на ней можно лететь на землю. Ракета находится здесь, в городе, в глубоком подземелье. Но контейнер с атомным топливом монопада из предосторожности спрятан в другое место. Вот план». — Отец, — обратился к Воломеру его сын, — а Хиросат имел доступ к этому завещанию? — Да, как глава совета он мог его прочитать. — А почему ты спрашиваешь? — насторожился Воломер. — Хиросат исчез. — Неужели он посмеет? — Никогда еще они не мчались с такой скоростью. — Только бы успеть, только бы успеть! — как заклинание повторял Костя. И вдруг в долине полыхнула яркая вспышка, и вверх поползло багровое облако. «Значит, Хиросат все-таки добрался до контейнера и взорвал его», мрачно произнес Валамир. «И сам погиб?» – не веря, спросил Валамир-младший. «Конечно, при такой силе взрыва все живое уничтожается на десятки километров вокруг». В унылом молчании все двинулись в обратный путь. Они вернулись к секретному входу в город, сели в свою машину и теперь направились к убежищу и набора. Теперь вся надежда была на космоход. А космоход за это время еще раз вышел на связь с Землей. «Он работал час», — объявил и набор. «Ездил, вращал антенну. Я поставил перед антенной ваши письма. Думаю, что разберут». «Разобрать-то разберут», — вздохнул Петя. «А как мы узнаем, что на Земле решили?» «И в этот момент...» «Смотрите», — закричал Петя. «Мы все-таки прибыли вовремя». «Действительно». Антенна космохода начала вращаться, фары зажглись, потом погасли, потом коротко мигнули, еще раз, еще. Петя, прерывистым от волнения голосом сказал Костя. Ведь он же разговаривает. Видишь, как мигает. А вдруг это азбука Морзе? Сейчас. Постой. З-Е-М-Л-Я-ЗЕМЛЯ! ЗЕМЛЯ! земля п р и в Е. Т. Приветствует. П. Л. У. Т. О. Н. Плутон. Земля приветствует Плутон. А за некоторое время до этого начальник управления космическими полетами распекал своего заместителя. Всему есть мера. Я имею в виду утверждение оператора, что космоход сам вышел на связь. Сегодня же не 1 апреля. Его заместитель тихо возразил: Это не розыгрыш, действительно передано изображение каких-то существ в скафандрах. Напуганный оператор встретил высокое начальство у входа в зал связи. Меньше всего он походил сейчас на любителя розыгрышей. Слегка заикаясь, молодой человек сообщил, что по каналу, постоянно настроенному на Плутон, вдруг пошли отчетливые сигналы. Более того, космоход передал снимки каких-то существ. Покажите снимки. распорядился начальник и отрывисто спросил. «На связь с космоходом можете выйти?» «Да, через полчаса». «Проверим, что там за существа вдруг объявились». И вот аппарат выдал несколько новых фотографий. «А что это?» «Лоскут ткани, на котором что-то написано». «Дайте максимальное увеличение», закричал начальник, боясь поверить в чудо. И совсем оторопев, прочитал. «Мы, московские школьники». «Попали на Плутон методом телепортации. Просим сообщить родителям и в школу». Начальника торопело глядел на фотографию. «Фантастика какая-то!» Но тут же коротко скомандовал. «Сумеете установить двухстороннюю связь с Плутоном?» «Как? Подумайте! Попробуйте световые сигналы. Ведь фары на космоходе включаются отсюда, из центра управления. Мальчишки могут знать азбуку Морзе. Запросите, в чем конкретно нужна наша помощь». Снова заработала световая азбука. Петя громко читал. «С автора отлет грузовой ракеты». «Ну вот и все», — вздохнул Петя. «Скоро конец нашему приключению». Вы слушали фантастическую повесть «Ищите нас в космосе». Автор Дмитрий Евдокимов. Читал Олег Шубин.